Глава тринадцатая Я расстроенно проводила взглядом разгневанную девицу. Вот так и знала. Скандальная особа в мамочку свою пошла. Будто не понимает, что ректор сам принял такое решение. Вот какой смысл меня искать и скандал закатывать? Я вдруг поняла, что испугалась. Но вовсе не за себя. Я про ректора подумала. Вдруг у него из-за меня неприятности будут. Странно, да? А они вполне могут быть. Алиса выбежала вся красная и разъяренная, как тигрица. Вот, держи. Все самая вкусная тетка нам с тобой наложила, затораторила моя новая знакомица и бухнула на стол большой поднос, сплошь заставленный тарелками и вазочками. Посередине возвышался и исходил ароматным парком пузатый чайник. В окружении двух малюсеньких чашечек. Я машинально улыбнулась и помогла Тарике выгрузить еду на стол. Из головы не выходила эта леди Кронова. Вот же весь аппетит испортила. «Смотри, вот тут сырники, здесь оладьи, тут салат фруктовый». Тарика облизнулась. «Здесь сыр, а в вазочках варенье малиновое, мед и сметана. Объедение ведь, ага». Она сглотнула и наложила себе всего, что только могло поместиться в большую тарелку, с выбитой виноградной лозой по ободку. Надкусила сырник, закатила глаза и скорее обмакнула его в смесь сметаны и малинового варенья. Я рассеянно положила себе пару оладушек и взяла вазочку с фруктовым салатом. Отщипнула кусочек оладушки и без всякого аппетита проживала. Ты что, неужели невкусно? Тарика оторвалась от еды и с удивлением посмотрела на меня. «Вкусно!» – вздохнула я. Аппетит только пропал. «А ты что, неужели не слышала, как тут леди Кронова скандалила?» В свою очередь удивилась я. «Мне-то казалось, что Алису слышали все, включая любопытных и вездесущих братьев Калинах, оборотней этих. Ой, а она что, тут была?» Девушка испуганно оглядела столовую и немного успокоилась. «Я не слышала, правда. Ну, мы с теткой немножко болтали. Я к ней на кухню уже забежала. Она мне чайничек там дала с настоем горькой ягоды, самую то утром. Но раздачи как уже и не осталось. Адепты в первую очередь настоят разбирают. Она замолчала и посмотрела на меня. «Кричала Алиска, да?» Я махнула рукой. Выразила свое недовольство, ага. Ну и пусть, что мы все о ней. Надо выбросить ее из головы и все. Не хочу, чтобы она мне и дальше аппетит портила. Так, и что тут у нас самое вкусное? Я подцепила на вилку кусочек заморского ананаса. Фрукт оказался сочным, спелым и ароматным. А когда мы старикой разлили честно пополам настой горькой ягоды по чашкам, настроение мое поползло вверх. Все-таки как мало надо человеку. С утра одно расстройство, а стоило хорошенько перекусить, так как рукой смело. Тарика сидела чуть левее меня, как раз напротив того стола, за которым заканчивали свой обильный завтрак братья-оборотни. Девушка якобы невзначай бросала на их столик безразличные, как ей казалось, взгляды и смущенно опускала ресницы, когда встречала ответный взгляд одного из братьев. «Тебе они что, нравятся?» — с любопытством спросила я. «С чего ты взяла?» — чуть покраснела Тарика. «Просто интересно. Они же оборотни, ты знала?» «Знала. Они меня ночью напугали. Я вдруг зевнула. Похоже, мало спала я все-таки. Так полнолуние, что ты хочешь?» — рассудительно сказала Тарика, покосилась на их стол и расстроенно отвернулась. «Ушли, что ли?» — усмехнулась я. «Ага». Девушка погрустнела. Вот этого я не пойму. Ну ладно, оборотни. Допускаю, что они и правда могут кому-то нравиться. Но тут их целых два брата. Практически одинаковых с лица, да и фигуры такие же. А кто из них тебе больше нравится, Тарика? С любопытством спросила я. Они ведь совершенно одинаковые. Ты что? Вик, у него глаза желтые с оранжевинкой. А у Ника... Желтый с коричневыми точечками. Я с сомнением посмотрела на Тарику. Вот такой разницы мне ни в жизни не заметить. вик, конечно, смущенно созналась девушка. Он... он такой мужественный. И еще у него ресницы пушистые. А тебе кто нравится? В Академии столько парней. Я же только плечами, пожала. Оборотня. Отпадали сразу. Других парней я толком и не разглядывала. Не до того мне было. И вообще не до парней. Мне бы вот от лорда Стасия совсем избавиться. А для этого нужно много и усердно заниматься. Магию развивать свою. Да и с жемчужинкой разобраться. Ведь он хранитель. Хранит мамину магию, которая в мой источник в момент рождения войти не могла. Сколько себя помню... На его ошейнике висит эта капелька стеклянная. Накопитель. Очень искусно под жемчужинку сделанный. Папина работа, наверняка. Я вздохнула. Никто мне не нравится Тарика. Мне учиться надо и очень сильно стараться, понимаешь? Иначе... Я замолчала. Стоит ли ей этой болтушке говорить о таком личном? Но все-таки сказала. Иначе мне придется выйти замуж. Замуж. Тарика опять мечтательно закатила глаза. «Так что в том плохого? Вот знаешь, — она понизила голос, — если бы Вик взял и позвал меня, то я бы даже и думать не стала. Но если б меня позвал Вик, я б тоже думать не стала, усмехнулась я, отказала бы сразу. Тарика уязвленно сказала. «А кто ж тебя позвал?» «Один старый, жирный и противный лорд», — коротко сказала я. «И даже не позвал». Мачка сговорилась с ним. Девушка ахнула и прижала руки к губам. «Ох, нет, за старого жирного и противного я тоже не хотела бы». Она с сочувствием посмотрела на меня и хмыкнула «Вот и я про то». «Ладно, Тарика, пошли скорее. Нужно же еще и вещи, и учебники получать». «Ой, верно, и скорее надо, а то достанутся старые до замусоленные книжки». Тетка Милана, спасибо, крикнула она, и мы скорее побежали из столовой.